Бунко, Бунко, — помыслил благодарный Иван, — спаси тебе Бог, за твою верность и доброту. Прости моего батюшку, что столь грубо и несправедливо обошелся с тобой. Послужи нам еще раз. Выведи из опасного места. Настанет время. Отблагодарим мы тебя, старицей. Не батюшка, так я или Юрий отблагодарим. И Бунко, словно услышав слова княжича, обратился к боярам и ратникам и, дергая от волнения головой, проговорил сбивчиво. «Так в путь же, боярови! В путь! С Богом! В путь, в путь!» раздалось с разных концов. «Трогай!» Но тут игумен Зиновий ухватил за узду кутузовского коня. «Погоди, боярин, постой! Нельзя нам так-то без Игнатия мниха моего верного уезжать! Не можно!» Никак не можно ему здесь оставаться. Замучат его до смерти Шемякиной прихвостни, когда узнают, что мы убегли. Подождать его надобно дабы взять с собой. Он, чуя в скорости, уже тут и будет. Все разом обернулись к Кутузову. Боярин же в сомнении чесал затылок. Из колебаний его вывел Шея Морозов. — Чего задумался, Вась? — сказал жестко и непререкаемо. — Ехать нам надобно без промедления. В любой миг могут нас здесь накрыть, и тогда все пропало. Я не о нас говорю, я о княжичах, о вам семени. А что до мниха, можем мы ведь кого-то оставить, чтоб дождались его. Зачем же нам всем рисковать? — И то правда, — вздохнул с облегчением Кутузов. — Кого бы? — Охотники есть? Охотников, однако, не находилось. — Ну, тогда ты, Микула, и ты, Тимофей, — указал Кутузов перстом на двух ратников поблизости от себя. — Подождитесь его и догоняйте нас. Уразумели? Микула и Тимофей молча кивнули. — Ну, вот и хорошо, — перекрестился Кутузов, — теперь и трогаем. — — Но, милая, — натянул Бунко поводья, — выручай! Вслед за ним устремился Кутузов, и владыка Зиновий, усевшись в сани близ Ивана и Юрия, кивнул возницы, чтоб трогал. Скрипнув, сани дернулись и заскользили по снегу, и теперь только ветви дерев в россыпи ярких мерцающих звезд, плывущие над санями, были видны княжичу. Опустевшие темницы. Вскоре подвел Келлорь Ивана Андреевича с холопьями к крепостной стене и, шагнув в какой-то закуток, подозвал к себе князя. Пламя светильника выхватило из тьмы неприметную на первый взгляд дощатую дверь, за какими обыкновенно скрываются чулан с заступами, метелками и прочим монастырским хламом. «Тут и вот, — князь, — молвил Келлорь, — И застал я Игнатья во время вечерни. Чудом застал. Дай-ка, думаю, погляжу, где это он пропадает. Что-то не видно его на службе. Вышел я из собора, к стене приблизился, выглянул за уступчик сей, а он глубок, тут как тут, замок отпирает. Вот этот как раз замок. Что, вишь князь, отпертый висит. Токма хотел я, развернувшись, к тебе бежать. Да об какой-то камень споткнулся и выдал себя. А далее ты и ведаешь, что было. — Да, уже ведаю, — пренебрежительно отвечал Иван Андреевич, по-хозяйски дергая сию проклятую дверь. — Трус ты, отец Авраамий, последний трус. Что ж ты испугал скрикнуть? Мы бы его как раз и схватили. Ножа испугался. Тьфу! — Да ведь я, князь, перекрестился Авраамей, человек нератный, мне и нож страшен, а жить-то охота... — Да ладно, болтать грубо, — оборвал Келлари, князь. — После поговорим. — Перед очми великого князя. — А сейчас торопиться надоть пошли. Куда дали идти-то? Миновав узкую дверь, они оказались в каком-то темном чулане, действительно заваленном досками и вениками, какими-то полусгнившим тряпьем и еще неизвестно чем. Случайный человек, попавший сюда, ни за что бы не догадался, что это токмо — видимость, а суть Каморы совсем иная. Авраамий же, не раздумывая и мгновенья, шагнул в угол чулана, наклонился и, схватившись за вбитые в пол скобы, легко сдвинул несколько досок в сторону. Взором Ивана Андреевича и Келларя открылась зияющая чернотой глубина в которую уходила крепкая и добротно сработанная лестница. — Жуть! — послышался за спиной князя тихий голос одного из холопьев, а кемогила открылась. Иван андреевич хотел было окоротить к мете затрусливые речи, однако сдержался, ибо и сам испытывал такие же чувства. Да, истина, словно в могилу, словно на тот свет спускались они, и от подобных мыслей мурашки бежали по телу. Не хотелось, ох, как не хотелось лезть в мрачное подземелье, брести по нему, искать кого-то, кого здесь уже наверняка нет, затем только, чтобы потом, когда прибудет в Москву, легче было убедить Шемяку, что он сделал все возможное. Однако надо, надо было идти, ибо, как верный изрек недавно Авраамий, Охота жить, охота вернуться в свой милый мажай не удельным а другом и союзником нового владителя великого стола Дмитрия Юрьевича Шемяки, вторым человеком Руси, который, ежели на то будет воля Божья, может когда-нибудь стать и первым. И Иван Андреевич аж присвистнул Поразившись вдруг, сколь далеко забрели его мысли. И тут же вспомнилось совсем недавнее, происходившее с ним в Троицком храме, пред гробницей преподобного во время вечерни. Стыд вспомнился за содеянное, за всю свою грешную жизнь. Кровь, ударившая в лицо, вспомнилась и слезы слезы горькие и сладкие одновременно ибо горько и сладко одновременно покаяние дасье было в храме а теперь здесь в этом мрачном подземелье вона куда забрела его грешная запутавшаяся душа в о какой жизни захотела ох господи господи неужели поступки и мысли наши зависят от того Где мы находимся, в храме или снаружи его? Господи, всеблагий, ведь вся земля наша — твой храм. Зачем же ты водишь нас, рабов твоих грешных, по кривым дорожкам? Зачем не укажешь ясный и торный путь, с коего не свернули бы мы даже под страхом смерти запутался? Запутался я совсем, и не перед кем покаяться, не у кого даже совета спросить у этого, что ли. Иван Андреевич взглянул мельком на неуклюже шагающего впереди Келлоря Авраамия. Да ни за что! Он хоть и рядом с Сергием живет, а грешник еще больше, чем я, предатель и трус, да и чревоугодник к тому же. Вон на какое брюхо отрастил. колышцажно аж на подрясые, Аки у беременной бабы. Да и ней попы не лучше. Все на одно лицо. У единого токма Святителя Совета я и спросил. Пред единым стал На колени и всю душу Наизнанку вывернул бы Перед Сергием Преподобным. Но его уже давно нет. Одни только косточки в гробнице покоятся. А что они скажут-то мне, его мощи? Душа мне его нужна. А она уж давно перед Господом Богом предстала. Тут, а поосторожней, князь, остановился внезапно Келарь, так что, задумавшись о Иван андреевич даже наткнулся на него. Тут повороты низкое место. Не ушибись, гляди. «А что тут такое?» — спросил князь. основание трапезны. Вишволоны-то какие. Сейчас к подземелью подойдем. Где твои полоняники были заперты?» «Достаньте оружие», — обернулся Иван Андреевич к шагающим за ним к метям, и сам обнажил меч. «Может быть, стычка?» «Не надо!» «Зачем?» — успокоил их тело. «Там решетка, кованная, с замком».